Социальные отношения. Как научить ребенка делиться? Что делать, если ребенок не хочет делиться игрушками? Самое важное, что надо понять, до 3-4 лет дети не разделяют понятия «моё» и «чужое», особенно в отношении игрушек. Ребёнок приходит на детскую площадку с мыслью «здесь все моё», и, конечно, огорчается и плачет, если у него что-то забирают. Как же научить ребенка делиться и уважать чужую собственность? Первое. Всегда поддерживайте своего малыша. Когда он попросит о помощи, дайте её, поцелуйте и погладьте. Второе. В конфликтной ситуации попробуйте отвлечь малыша, например, предложив другую игрушку. Третье. Если вы видите, что кто-то пытается отобрать игрушку у вашего ребенка, вмешайтесь и защитите его интересы. Если он младше трех лет, обязательно. Не допускайте появления у ребенка ощущение, что он брошен без поддержки. Четвертое. Учите ребенка меняться игрушками, если к нему обращаются с добрыми намерениями. Расхвалите то, что ему предлагают. Опишите и покажите все достоинства предмета обмена. Пятое. Ребенок не обязан делиться. Поставьте себя на его место. Как вы будете себя чувствовать, если у вас красивая сумочка, а чужая тетенька предложит ею поделиться? Так что не ругайте ребенка за то, что он не желает отдавать игрушки. Шестое. Не берите новые или сильно любимые игрушки туда, где много детей и, возможно, конфликты. Лучше завести для песочницы мешок таких игрушек, которых много и не жалко, а приходя на площадку сразу доставать это богатство на всеобщее обозрение. Седьмое. Детей можно учить делиться, предлагая угостить кого-то, например, печеньем. Это задаст ребенку образец поведения, который он в дальнейшем будет применять и в отношении игрушек. Восьмое. Еще важнее учить детей, Играть вместе. Такая возможность постепенно появляется в возрасте двух лет. Учите малыша в буквальном смысле слова. Сидите рядом с ним и другими детьми, предлагайте им варианты совместных игр. Всегда поддерживайте своего малыша. Защищайте интересы своего ребенка. В конфликтной ситуации попробуйте отвлечь малыша. Не берите туда, где много детей и возможны конфликты, новые или сильно любимые игрушки. Ребенок не обязан делиться. Учите ребенка меняться игрушками. Учите детей делиться через угощение. Не ругайте ребенка за то, что он не желает делиться. Учите детей играть вместе.